Прочтя это, я не выдержала и рассмеялась. Еще там был миниатюрный портрет леди Сары, с неправдоподобно хорошеньким личиком и бюстом еще большим, чем в жизни. Кроме этого, в ее сундуке мы обнаружили несколько дюжин любовных писем от разных сумасшедших подхалимов, и среди них было несколько писем от сэра Джеральда, лорда Роберта и даже сэра Чарльза. Я не на шутку обиделась. Они были обязаны ухаживать за мной, а не слать весь этот мусор леди Сари. Неужели большой бюст — такая важная вещь? «Еще какая!» — заявила Элли, когда я поделилась с ней этой мыслью. Я не удержалась, сунула нос в комнату миссис Чемперноун, аккуратную и чистую, с большой стопкой разных книг возле кровати. Я заглянула в парочку. Сплошные занудные проповеди и никакого желтого порошка. Мы решили проверить и персональные апартаменты лорда Уорси, уж проверять так всех. Там было столько разных бумаг, сколько я за всю жизнь не видела. Пройдясь по комнате, Элли нашла под кроватью простыню с каким-то отвратительным пятном и убрала ее в сумку. А я обнаружила рецепт от облысения, пакетик с зеленым порошком, и несколько баночек с мазями. Я приоткрыла одну из них крышечку, и от нее так сильно запахло лошадиным навозом, что даже Элли на другом конце комнаты скорчила гримассу, а уж каково было мне. Я поскорее закрыла банку. Потом мы направились к сэру Чарльзу, хотя Элли была против. Сэр Чарльз — добрый старикан. На Рождество он передал для меня отличные чаевые и два пирожка с мясом, «Да потом еще проверил, получила ли я их», — заявила она под «Элли, мы должны проверить всех, кто имеет к этому отношение». «Под подозрением все, кроме королевы», — заявила я твердо. Персональные апартаменты сэра Чарльза располагались недалеко от дворцовых ворот, рядом с небольшой конюшней. В одной из комнат на выдвижной кровати спал его лакей, Так что нам с Элли пришлось пробираться мимо на цыпочках. Но, если что, мы всегда могли отговориться, что ищем наволочки для миссис Твинхол. Мы проверили несколько баночек на столе, заглянули под кровать и в сундук с одеждой. Никакого желтого порошка. И только когда мы снова вернулись к двери, я заметила одну странную вещь. У кровати сэра Чарльза была выставлена его обувь. Две пары хороших туфель для носки при дворе и одна пара сапог для верховой езды. Все совсем новое. А поглубже под кроватью стояли еще две пары туфель и пара сапог, но довольно поношенные. Кроме того, обувь из-под кровати была значительно меньшего размера, чем обувь у кровати. Я даже взяла туфли и сравнила их. «Посмотри-ка», — прошептала я Элли, — «разве это не странно?» Что удивилась она? — Туфли! Посмотри, новые — большие, а старые — под кроватью, маленькие. Как будто сэр Чарльз вдруг вырос, как я с прошлого года, но ведь он уже не растет. Элли глянула и застыла в изумлении. Вдруг я услышала шаги в коридоре. — Стивенс, ты здесь? — раздался голос сэра Чарльза. Мы с Элли в ужасе переглянулись, потом Элли присела и полезла под кровать, и я за ней следом. Едва мы успели спрятаться в куче старых чулок и обуви, как вошел сэр Чарльз. Я взглянула на его ноги. На нем была еще одна пара сапог, абсолютно новых, щегольских и очень больших».